Наконец распечатал. Письмо было большое, плотное, в два лота. Два большие почтовые листа были мелко-намелко исписаны. «Милый мой родя», — писала мать, — «вот уже два месяца слишком, как я, не беседовала с тобой письменно, отчего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая».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 Что было делать? Я и сама-то всей правды тогда не знала. Главное же затруднение состояло в том, что Дунечка, вступив прошлого года в их дом гувернанткой, взяла вперед целых сто рублей под условием ежемесячного вычета из жалования, и, стало быть, ей нельзя было место оставить, не расплатившись с долгом. Сумму же эту, теперь могу тебе все объяснить, бесценной роди.